Часть вторая. Волчья яма. Демьян. Демьян не умел плавать. Об этом он с кривой ухмылкой сообщил в институте, когда ему предложили выбрать занятия для физподготовки. «Бегать могу. Атлетика вся эта ваша. Тоже могу. А бассейн? Нет, спасибо». Пришлось соврать про детскую травму и стойкую боязнь воды. Соврать, конечно, наполовину. В истории про старый пруд и мальчишек, его туда столкнувших, правда было столько же, сколько и вымысла. Вместо пруда – спящее озеро. Вместо мальчишек – волчья стая, решившая попробовать его на слабо. В воду Дема прыгнул, куда деваться, и тут же начал тонуть. Просто шел на дно, сколько бы ни барахтал руками, не бился, сились всплыть. Но страшно было не это. «Подумаешь, дышать нечем. Подумаешь, уши заливает водой. Мелочи. Жутким было иное. То, что Дема так и не сумел облечь в слова. Но стоило оказаться под водой, как его потянуло вниз, ко дну. Словно что-то большое и сильное звало. Не поспорить с ним, не побороться. Из озера вытащил старый друг, рваный ухо, как звал его Дема в своем человеческом желании давать имена всему, что дорого». Вытащил на берег, беззлобно кусаясь, отряхнулся, посмотрел на дрожащего Дему и зашелся кашляющим лаем. Обсмеял дурака. Но в этот раз на помощь бросаться было некому. Что стало за шесть лет с рваным ухом и остальными, блохастыми, серыми, воняющими псиной, но родными членами стаи? Дема старался не думать. Шесть голодных зим, шесть изматывающих лет. За это время волчья свора сменяется от старого вожака до слепых кутят. Нет больше рваного уха и точка. Но зубы, схватившиеся за край рубашки, мышцы, играющие под жестким мехом, пока волк тащил Демьяна наверх, тут же вспомнились, стоило воде сомкнуться над головой. Как он попал на глубину, Дема так и не понял. Только потянулся, чтобы дотронуться до воды, опустить в нее ладони, послушать, спокоен ли сон, а вода сама пришла к нему, утащила, нахлынула, завертела, вот тебе и великое озеро, спящее, мертвое даже, вот тебе и хозяин леса. Мокрый сморчок ты, металась в голове Демьяна, пока тот рвался из цепких лап подводного течения. Ничего не получалось, вода залила уши, в голове шумело, легкие рвались надвое от возможности вдохнуть. Я сейчас утону. Совершенно спокойно понял Дима, опуская онемевшие руки. Одежда стала тяжелой, все тело охватило отстраненное предчувствие смерти. Где-то очень высоко светило солнце, но через толщу воды Дима не мог дотянуться до его тепла, не мог забрать силу деревьев, не мог помочь себе ни единым из способов, который не хотел, да перенял у отца. Демьян рванулся еще раз из чистой злости. «Лучше бы плавать научился», — равнодушно подумал он, и озерное дно, рыхло от тина и сна, приняло его в свои объятия.